Глава шестая Последний месяц осени промелькнул морозными днями и запомнился ежедневной снежной крупой, сыплющейся на город. Стылые воды Невы стали потихоньку подниматься, но угрозы наводнения не было. Стихийники, мобилизованные коллегией иерархов, трудились вовсю, чтобы не допустить подъема реки, хотя дамбы с этим прекрасно справлялись. Первый плотный нетающий снег выпал в начале декабря. Город постепенно готовился к праздникам, опутывая ветви деревьев разноцветными гирляндами, отчего каждый вечер улицы освещала веселая иллюминация. Витрины ювелирных магазинов сверкали золотом и серебром, продовольственные лавки предприимчивые хозяева украшали сладкой выпечкой и подарочными коробками. В общем, суета перед коловоротом только нарастала. За два дня до каникулярных выходных в Академию заявился Анатолий Архипович Назаров. Патриарх, конечно, приехал за своим наследником, как он сам объяснил свой визит. Руководство слезно попросил его выступить с лекцией перед курсантами. Ведь о многих выпускниках ходили легенды, а тут Назаров собственной персоной. Патриарх не стал отнекиваться, ссылаясь на свою немощь. Ему было приятно, что кое-кто еще помнит его заслуги перед страной. Рассказ о событиях 30-х годов прошлого столетия действительно заворожил курсантов. Подмандатные южные территории до сих пор оставались больной темой русского правительства. И хотя работа среди населения велась, местная верхушка упрямо старалась сохранить суверенитет, но от военных баз не отказывалась. Боялась проникновения вахабитских эмиссаров из Багдада, а вместе с ними террористических отрядов. Назаров на пальцах популярно объяснял курсантам, почему так происходит и с какой целью нужно держать буйный регион под контролем. Масса необразованного населения, нищета, наркотики, безграничная власть ханов и баев нагнали такое давление в котле, что взрыв грозил задеть все заинтересованные стороны. Казалось бы, британское правительство, имевшее в регионе обширные торговые представительства, должно прилагать массу усилий пойти на сотрудничество с русскими, лишь бы не допустить этого взрыва, но парадоксальным образом делает все наоборот, мешает там, где можно помочь. Анатолий Архипович с помощью своего влияния уговорил руководство Академии отпустить Никиту на каникулы пораньше. Казармы все равно начали пустить с поражающей быстротой. Многие использовали ту же хитрость, что и патриарх, привлекали своих влиятельных родственников, которые могли замолвить словечко перед командованием ВВА. Старшие офицеры не сопротивлялись. Все равно следует очистить Академию от курсантов, чтобы для охраны казарм, гаражного бокса и полигона – завести сюда пехотный батальон, состоящий из солдат-срочников. Две недели они будут нести караул на территории академии, пока курсанты не начнут возвращаться из дома. Никита предложил деду пожить на шуваловских дачах, и патриарх не стал отказываться. Он долго ходил по дому, постукивая тростью из орехового дерева по полу. Правое колено совсем разболелось, и что-то бурчал под нос. Заглянул в обе спальни, осмотрел кухню, даже санузел проверил. «Неплохо тебе, князь Абиходилу», – усмехнулся Анатолий Архипович. «Сколько платишь за аренду?» Старик хитрил. Он прекрасно знал, что дом – собственность Никиты. И не сомневался, что молодость порой радикальна. «Скажи сейчас, в честь каких заслуг Меншиков растратился, ведь взовьется начнет строить из себя оскорбленного героя». Патриарх был согласен с великим князем и горячо поддержал его, когда Меншиков консультировался с ним по поводу покупки. Нечего без сребреникам по жизни ходить. Для парня нужен свой угол. Он уже в том возрасте, когда появляются девушки, которых иногда нужно приглашать в свою комфортабельную пещеру». «За аренду платит князь?» – рассеянно ответил Никита, решив напоить деда чаем. Патриарх, услышав ответ, лишь усмехнулся. К радости ожидания встречи с Тамарой на ежегодной ассамблее молодых аристократов примешивалась тревога за будущее. Как отреагирует княжна на сообщения в прессе и на телевидении об истинном имени Никиты о восстановлении статуса молодого Назарова и передаче ему всех активов рода? Для девушки он оставался Григорием Старицким, и смена личины станет настоящим предательством. А как умеет Тамара ненавидеть, Никита увы знал Вот что его гладало. И своими тревогами он поделился с дедом. Это необходимо сделать. Старик с трудом примостился в кресло, поставив трость под руку. «Вам надо пройти испытание ложью. Тамара девушка умная, но весьма подверженная приступам обостренной справедливости. Я встречал таких людей на своем пути, их было очень много. Кто-то смирялся с действительностью, кому-то было тяжело принять настоящую правду, но ну а некоторые до сих пор мне руку не подают». Патриарх усмехнулся своим мыслям, унесшим ее в далекое прошлое, но тут же вернулся обратно. «Помощь правнуку необходима, Назаров это понимал». «Приготовься к тяжелому разговору», – поучал он Никиту, мрачно глядевшему на лист ватмана, в котором заметно добавилось расчетов и чертежей. «Возможно, что сразу же получишь полный отвод, но не сдавайся. Дай Тамаре остыть и переосмыслить ситуацию. Не лезь сразу со своими извинениями и объяснениями, но и не передерживай вино в бочке, а то забродит». «Ты смеешься, дед?» – удивился Никита. «При чем здесь вино? Не, я понимаю твою аллегорию, но ведь Тамара сама может уйти в глухую защиту». «Любая оборона дает трещину», – усмехнулся старик. «Надо только правильно подгадать момент падения крепости. Я так понял, у вас стали налаживаться какие-то отношения? Все серьезно ли в самом начале?» «В серьезном начале», – признался Никита и улыбнулся. «Вот из-за этого я и боюсь. Когда ты хочешь заявить о моем статусе?» «Я уже разослал уведомление всем аристократическим семьям Петербурга, а о передаче активов в твою пользу завтра уже будут трещать все газетенки телевидения» не считая сетевого сегмента. Биржу начнет лихорадить. Патриарх сухо и мелко засмеялся, словно ожидаемая лихорадка на фондовых площадках его весьма радует. Ты не боишься, что акции нашей корпорации могут рухнуть? Или кто-то захочет их скупить? Это одно из условий великого князя Константина, признался Анатолий Архипович. Цены на акции, безусловно, полетят вниз, но их скупят надежные люди. Меньше кого достанется всего 4%. Ему хватит. А контрольный пакет будет в наших руках. Не беспокойся, люди князя уже наготове, ждут только моего сообщения. Как только начнется обвал, сброс подешевевших акций, они начнут скупку». «Да ты авантюрист, покачал головой Никита. «Я уже давно привык ходить по лезвию ножа», – отмахнулся патриарх. «Не хочу чувствовать себя снулой рыбой перед тем, как меня на стол положат с укропчиком. Перед смертью я еще взбаламучу трясину, сынок». «Ты только сумею удержать вожжи, когда все пойдет в разнос. Покажи людям, что пришел настоящий хозяин, который контролирует ситуацию. Кстати, я тут запланировал поездку в изумруд и в гранит. Покажу тебе, чем дышит предприятие. Тебя представлю». «Оттуда не будет утечки?» «Да я пока никому не говорил», — хекнул старик. «Не о том беспокоишься. Пока я еще ковыляю, потихоньку буду помогать. Ты что там все время лоб морщишь?» «Одну вещицу хочу смастерить», – почесал затылок Никита, вроде планшета, следящего за нужным человеком. Модуль слежения, патриарх поднялся, обошел стол и пристроился за спиной правнука. «Какой принцип?» «Сажаю метку на клиента, а на планшет переношу слепок сауры. Вот в этом и вся проблема. Как мне посадить на доску черта вслед, Да еще, чтобы он держал родительскую матрицу в радиусе до 20-30 километров». Проблема в сопряжении, так? Старший Назаров с любопытством приглядывался к колонкам цифр, графикам и каким-то завитушкам, начерченным на углах Ватмана. А это что? Его палец ткнулся в небольшую коробку, стоявшую на краю стола, плотно закрытую и обмотанную липкой прозрачной лентой. Там слепкий аур бандит спокойно пояснил Никита. Они хотели здесь переждать неспокойные времена и думали, что в пустом доме этого будет достаточно. Пришлось объяснить, что они неправы. «А ты, оказывается, бурно время проводишь», – поразился патриарх. «Почему не говорил мне о контактах с преступниками? Это же неразумно. Кто они такие? Все-таки я не зря хотел Олега снова привлечь для твоей охраны». «Не надо никого привлекать», – поморщился Никита. «Сам справился. Ты слышал о побеге Якута?» «Хочешь сказать, он был здесь собственной персоной?» – мгновенно просчитал дальнейшую речь правнука старший Назаров. «Представь себе, да. Ему помогли бежать во время перевозки в лабораторию коллегии. Там хотели снять с памяти целый ментальный пласт. Все допытываются, куда делся Хазарин. Следствие считает, что Якут знает, где сейчас Волхов. Ладно, это все понятно. Каким образом Варнак оказался в твоем доме? Ты не поверишь. Вломились в пустой дом, думая, что здесь никто не живет. Хотели отлежаться, да не получилось. Ты их пощадил? Никого не закопал в саду? Никите показалось, что патриарх спрашивает серьезно, но в глазах мелькнули искорки смеха. Оставил жить. Мне Якут нужен. Хазарина надо достать. Ерунда, фыркнул Анатолий Архипович. Хазарин сейчас за кордоном. Может сидит, ждет момента, когда вернутся обратно. Или не вернется. Работа для такого специалиста всегда найдется. Ладно, что там у нас с планшетом? Я поставил метки на Якут и еще на двух его подельников, пояснил Никита. А в коробке слепки в одной типографии заказал подробную карту Петербурга, на которую нанесу эти ауры. И остается лишь заставить их работать. Не боишься, что энергии не хватит? Я создал новых жучков, которые сами себя подпитывают. В этом трудности не было. Какие идеи есть? Через кровь привязать, пожал плечами Назаров. Знаешь, раньше, когда не было электронных технологий, старые волхвы отлично привязывали ауру человека через кровь к какому-нибудь примитивному компасу. Наносилась небольшая капелька на стрелку, и она четко показывала направление, где стоит искать нужного клиента. Привязка была неточной, разброс составлял около километра, но лучшего поисковика тогда не смогли создать. «Ага, по-вампирски», – засмеялся Никита. Подхожу с пробиркой к нужному мне человеку. «Пожалуйста, капельку крови своей для пользы дела нацидите. Но, дед, я же создаю клиентскую базу на несколько десятков человек. Не у каждого возьмешь кровь. Хотя идея твоя правильная. Я тоже об этом думал, но потом отказался». Молодой Волхов постучал пальцем по коробке. Здесь есть один образец. Лечил рану мотору. Осталась кровь с перевязок. Вот его можно попробовать в качестве естественного компаса. Карту изготовить, сразу нанесу на поверхность. Но, дед, какие еще есть идеи? Одежда, помада, сигареты. Навалился на трость патриарх, окидывая взглядом схему. Все, что прикасалось к человеку, что несет его энергетику. Иначе никак. Слепок суть, жизнь полевой структуры, чтобы сделать привязку вещи к ауре клиента, надо эту самую вещь заиметь. Не приходит мне в голову ничего иного. Зачем ты влез в эти дебри? Заняться нечем? Это мой дипломный проект, с Никита. Остап Васильевич сам предложил мне разработать его. Я с ним консультировался, не думая о значимости планшета. Он уцепился. Говорит, можно применить в полевых войсках как автономную систему отслеживания. А, в случае уничтожения электронных средств связи, догадливо хмыкнул Назаров-старший. Довольно топорная -то работа, Никита, надо признать. Громоздко и сопряжено с различными факторами, мешающими воплотить в жизнь идею. И смело. Если что-то получится, сразу в личном деле пометку поставят. Генштаб таких шустрых ребят не пропустит. Кстати, Затонский тебя хвалит. Я его попросил, чтобы к тебе требования ужесточили. Зачем? Удивился Никит и засмеялся. Он понял хитрость старика, но сердиться на него смысла не было. В выцветших глазах патриарха светилась гордость за правнуку, любовь и страх. Страх, что снова может потерять единственную нить, связывавшую его последние годы со своим существованием. Что бы жизнь медом не казалась. Когда ты из суставов выкручиваешься, слышишь скрип костей, только в этом случае идет преодоление боли и всех препятствий. И именно так достигают результата. Я тебе не рассказывал, как добирался до барона Александра Китцера? Про твою экспедицию слышал, вот как ты нашел его никогда. Никита налил чаю деду и себе, накидал сушек, печенье в вазочку. Откопал в недрах холодильника банку с малиновым вареньем. До ужина еще далеко, а попить неторопливо чайку дело нужное. Патриарх покряхтел, усаживаясь поудобнее, медленно размешал сахар в кружке. Он любил сладкий чай и, словно вспоминая далекое прошлое, неторопливо заговорил. Мы в тот год экспедиции почти до уйгурской границы дошли. Я со своими помощниками решил идти в Кашгар, а князь Шаранский с казаками остался в одном кишлаке зимовать. Такое было совместное решение, и его мы придерживались строго. В Кашгаре нам предстояло найти барона Китцера, который якобы погиб на Четыркеле. Но все оказалось не так. Он не погиб. А с остатками своей экспедиции вздумал прорываться дальше. Первичная его цель была Афганистан, но вот занесло куйгуром. Ты даже не представляешь, Никита, какой там был гадюшник. Британцы, немцы, турки, чуть ли не все разведки мира крутились там. Пришлось накладывать на себя иллюзию подместных крестьян. Прикупили пару ослов, тележку и каждый день ездили на рынок продавать фрукты и овощи. А овощи откуда? рассмеялся Никита. Откуда? Покупали оптом товар у одного ушло фермера. Зато прикрытие было неплохое. Капитан Зайковский неплохо знал Уйгурский. Мы исходили из ситуации, что кицар, если жив и осел здесь, все равно появится на рынке. Ну, там, наверное, было несколько рынков. Два! Пришлось некоторое время крутиться на одном, потом перешли на второй. И вот там барон засветился. Жил неподалеку. Ну, промахнулись мы вначале. Бывает. А как узнали его? Ведь он уже был стариком. По фотокарточкам. Нас разведчиков в учили прилично. Распознали кицеры даже с бородой и усами. Да и амулеты с аурой крови барона сработали четко. Заявились поздним вечерком к нему на душевную беседу. Селезнев и Григорчук у нас как прикрытие работали, а я с Зайковским плотно прижал старика он жил один среди соседей слыл нелюдимым и странным принял ислам чтобы люди не косились и спокойно давали ему работать и что он делал никита долил себе чаю а патриарх отказался исследование проводил или просто доживал свой век проводил искал древние манускрипты даже в персию умудрился сходить усмехнулся назар старший бойкий старик оказался передал мне все тетрадки с теоретическими выкладками выписками из тех самых манускриптов Оказывается, по памяти воспроизводил. Вот почему я столько сил вложил в изумруд и гранит. Там есть и его наработки. Порталы по перемещению физических лиц между мирами, разработка капсул времени и много других вкусных плюшек. Все делается в наших корпорациях, Никита. И кицеры, прознав про мою удачную экспедицию, начали меня шантажировать, чтобы я отдал все работы их родственника. Да и вот и они где все это видели. Анатолий Архипович сложил кулак в фигу и ткнул в сторону окна. Разволновался. Они же чура Кровь свою испоганили под германцем. Еще наши тайны на всеобщее обсуждение не хватало отдавать. Не бывает тому. Старый кицер мне сказал перед смертью, чтобы я ни в коем случае не передавал наработки его родственникам и тем, кто служит ему. Я всех знаю поименно. И ты должен знать. архивы, которые не достались супостатом прочитаешь и все поймешь. Есть еще документы? Осторожно спросил Никита, слышавший про архив от Пола Звалега. Я на дур не похож, чуть не обиделся Анатолий Архипович. В моих руках сосредоточена одна из перспективных магических разработок, и она должна служить России, а не приблудушем из Немеччины. Из-за них погибли все, кто мне дорог: дети, внуки, друзья, соратники, инженеры, ученые. Столько сил потрачено на охрану предприятий, сколько заплачено по тайникам, чтобы выявили, кто гадит под ковер. Указательный палец старика перестал качаться и уткнулся в Никиту, пожелтевшим потрескавшимся ногтем. Теперь это все твое. За своих людей отвечаешь своим благополучием, здоровьем, репутацией. Будешь держать в кулаке нашу, Назаровскую, империю, то и враги скулить будут под твоими ногами. Не бойся сорвать лишнюю опасную голову. Бойся пропустить удар. Змея всегда найдет щель, чтобы пролезть за пазуху. И еще. Ищи союзников среди молодых ребят. Привлекай худородных дворян, простолюдинов. Не смотри на кислые рожи аристократов, которые захотят урвать кусок пирога от твоих будущих успехов. Слова патриарха как никогда точно перекликались с мыслями Никиты, и он был приятно удивлен своей прозорливостью. Оказывается, дед думал так же и нисколько не смущался, делясь жизненной стратегией. «Ты не страшись трудностей, Никитка!» – глаза патриарха снова стали ласковыми. «На первое время тебя поддержат мои помощники». Они еще молоды, но уже очень опытные во всех сферах – экономической, финансовой, юридической. Держи их при себе, осыпай привилегиями, но не давай зажиреть. Тогда почувствуешь, какой в них еще потенциал. Чуток попозже познакомлю тебя с ними. В наступившей неожиданной тишине слышался мерный бег секундной стрелки на часах, висевших над холодильником. За окном уже было темно, но приятный светло-зеленый абажур на кухне только усиливал уют и желание сидеть, слушать патриарха. Это было похоже на сон, который Никита мечтал воплотить наяву, а не прокручивать в голове, страдает от недостатка семейного тепла. Барышев старался заменить ему старших родственников, но в силу своей неспособности любить по-отцовски не заменил ему ни мать, ни деда. А что все-таки стало с кицаром? Как он умер? Нас каким-то образом вычислили турки, тоже, видимо, охотились за манускриптами, и странный русский привлек их внимание, когда еще ходил в Персию. Мы поняли, что пора уходить. Как-никак целый год прожили в Кашгаре, каждую собаку знали по походке. Обложили нас поздней ночью в доме барона. Пришлось отстреливаться. И не только. Применили боевые плетения, пожгли кучу идиотов, вздумавших нас одним автоматическим оружием взять. Даже на прикрытие не взяли. Барон отстреливался до последнего, а потом сам подорвал себя гранатой. Не хотел, чтобы с его памяти сняли огромный пласт знаний. В общем, такая вот история. Анатолий Архипович покрутил кружку по часовой стрелке, задумался. Князь Шаранский к тому времени успел половину кишлака выучить русскому языку, даже школу открыл для ребятишек. Казаки помогали жителям в охоте, по хозяйству. Многие плакали, когда мы уходили в Россию. Вот и вся подоплека событий, из-за которых ты остался без матери. Жертвы ненужные, оттого и самое нелепые. Не умеют кицеры играть открыто. Кишка против таких, как мы, танка. У тебя есть что надеть на ассамблею? Смена темы была настолько неожиданной, что Никита не сразу понял, что спросил патриарх. Нет, как-то не думал, смущенно ответил парень. Может, в военном кителе пойду? В военном кителе будешь сельских девчонок смущать, фыркнул Анатолий Архипович. А на таких собраниях принято щеголять в цивильной одежде. Не забывай, что там будет много девушек, знающих толк в моде. Будет громкая эфи. Нет, это плохая идея. Завтра поедем с тобой в город заказывать костюм. А послезавтра будем смотреть цирк жду не дождусь этого представления это ты пракции ага по детски заулыбался патриарх а самое главное увидишь как вертится флюгер аристократических предпочтений